Глава 19. Положить камень. Не могу представить, что спущусь в Ат без Магды. Прилетай вечером в Краков. Молю сестру на следующее утро по телефону извести бюля гостиницы. Пожалуйста, возвратимся в Аушвиц вместе. Без неё я бы не выжила. Да и теперь вряд ли. Я не перенесу возвращения в концлагерь, если она не рядом, не держит за руку. Я знаю, нельзя воскресить прошлого, стать тем, кем я была тогда. Нельзя снова обнять маму хотя бы единыжды. Нет силы способной переделать прошлое, сделать меня не той, кто я есть, изменить то, что было сделано с моими родителями, со мной. Пути назад нет, я это знаю. Но не могу отрешиться от чувства, что что-то ожидает меня на месте прошлой неволи, что-то, что нужно восстановить или обнаружить. Некая давно забытая моя ипостась. Ты за кого меня принимаешь, за чокнутую мазохистку, спрашивает Магда. За каким чёртом мне туда возвращаться и зачем это тебе? Справедливый вопрос. Что, если я только наказываю себя, хочу разбередить рану? Возможно, я пожалею об этом, но думаю, что пожалею больше, если не возвращусь туда. Сколько ни стараюсь убедить, Магда отказывается. Она выбирает никогда не возвращаться, и я уважаю её за это, но предпочитаю сделать другой выбор. Семья, когда-то принимавшая Марианну у себя в Копенгагене, предлагает погостить у них, пока мы находимся в Европе. Мы с Белой получаем приглашение и, как планировали, собираемся из Бертасгадена ехать к ним. Наш путь лежит через Зальцбург. Идём на экскурсию к Римско-католическому кафедральному собору, возведённому на месте, где когда-то стоял первый христианский храм, построенный в романском стиле. Узнаём, что за долгие столетия собор восстанавливали трижды. Последняя реставрация закончилась совсем недавно. В конце войны, во время бомбардировок, рассыпался центральный купол, но сейчас не видно никаких следов разрушения. Он вроде нас, живучий, говорит Бэлл, беря меня за руку. Из Зальцбурга направляемся в Вену, проезжаем той местностью, по которой когда-то незадолго до нашего освобождения шли мы с Магдой. Рассматриваю овраги, бегущие по обеим сторонам дороги, и вижу на них рвы, заваленные трупами, но одновременно замечаю, что сегодняшние они зеленеют летней травой. Мне становится ясно: прошлое не оскверняет настоящего, а настоящее не умоляет прошлого. Время это среда. Это посредник, время путь, который мы проходим. Поезд проезжает Линц. Приезжает Вельс, где я девочка с переломом позвоночника, которая учится заново танцевать и заново выводить прописную джи. Ночь проводим в Вене, недалеко от больницы Ротшельда. Мы жили в ней, когда ожидали визы в Америку. В ней до войны заведовал неврологическим отделением Виктор Франкл, мой старший мудрый друг. На утро садимся в поезд, везущий нас на север. Мне кажется, было надеяться, что со временем моё желание возвратиться в Аушвиц слегка поубавится. Но на второе утро в Копенгагене я прошу приятелей помочь нам пройти к польскому посольству. Как и Марианна ранее, они предостерегают меня, рассказывая о своих друзьях, выживших узниках концлагеря, которые умерли после посещения Аушвица. Не раскавыривай раны, молят они меня. Бэло тоже выглядит обеспокоенным. Гитлер не победил, напоминаю я ему. Признаться, мне кажется, что самое трудное собственное сомнение, уже пройдено, поскольку я принимаю окончательное решение ехать. Но в посольстве мы с Бэло узнаём, что Польша, охваченная забастовками и демонстрациями, с минуты на минуту ждёт вмешательства Советского Союза, чьё руководство настроено подавлять рабочие волнения, Поэтому посольским рекомендовали не выдавать туристические визы гражданам западных стран. Была собирается сказать мне что-то успокаивающее, но я только отмахиваюсь. В такие минуты проявляется настоящая сила воли, направляющая куда и кому надо. Так в Прешеве я отдаю бриллиантовое кольцо тремному надзирателю, так и в Вене в рентгеновский кабинет входит вместо моего туберкулёзного мужа здоровый муж сестры Клары. Я уже столь многого добилась в своей жизни и в своём излечении, что не отступлю ни перед какими препятствиями. Я пережила Холокост, говорю я служащему посольства. В Аушвице я была узницей. Там погибли мои родители, моя бабушка и дедушка. Там я изо всех сил боролась за свою жизнь. Пожалуйста, не отправляйте меня ни с чем. Я ещё ничего не знаю. Не знаю, что за этот год отношения между Польшей и Америкой начнут стремительно ухудшаться, что они останутся напряжёнными до конца десятилетия. Что для меня и Беллы фактически это последний шанс оказаться в Аушвице вместе. Но я твёрдо знаю, что не могу быть выставленной за дверь. Служащий почновийщик глядит на меня, потом отходит от стойки, возвращается. Паспорта, говорит он. В наших синих американских паспортах проставлены недельные туристические визы. Он добавляет также бесстрастно: "Приятно провести время в Польше". Вот тогда мне становится по-настоящему страшно. В поезде, который идёт до Кракова, кажется, что меня окунают в плавильный котёл, что ещё чуть-чуть, и я достигну точки невозврата, либо сломаюсь, либо провалюсь в бездну, либо страх обратит меня в пепел. Начиная уговаривать ту свою ипостась, которая чувствует, как с каждой милей теряет слой за слоем подкожную ткань. Вот здесь, вот сейчас. К тому времени, когда я окажусь в Польше, я снова стану скелетоподобной. Мне больше не хочется быть ходячими костями. Давай сойдём на следующей станции, говорю я Бylle. Совсем не обязательно проходить весь путь до конца, вплоть до Аушвица. Давай вернёмся домой. Эди, отвечает он. С тобой всё будет хорошо, это всего лишь место, оно не сможет причинить тебе зла. Я остаюсь в поезде и проезжаю следующую станцию, а потом ещё одну. Проезжай Берлин, Познань. И тут в голову приходит формула стресса, выведенная доктором Гансом Селье. Кстати, я тоже венграм. Стресс это реакция организма на любое предъявлённое ему требование извне. Наши непроизвольные реакции, когда мы включаем защитный механизм, либо драться, либо бежать. В Аушвице, где мы вытерпели больше, чем стресс, где само существование было противоестественным, где вопрос жить тебе или умереть решался в миг, и где никто не знал, продолжится или прервётся жизнь сейчас, нам не оставляли ни выбора драться, ни выбора бежать. Меня сразу бы пристрелили, попробуя я сопротивляться. Меня моментально убило бы током, попытайся я сбежать. Вот откуда моя способность плыть по течению, вот почему я усвоила привычку не высовываться и всегда оставаться в тени. Однако там, в лагере, я сумела развить единственное, что у меня осталось умение искать опору в себе, проникая в самую глубь своей души, которую ни один нацист никогда не сможет убить. Умение искать, находить и держаться за свою сущность. Возможно, это исчезают не слои подкожной ткани, возможно, это просто растягивается моя кожа, растягивается, чтобы вобрать все мои ипостаси, прошлые, настоящие и будущие. Когда человек выздоравливает, он начинает принимать как себя нынешнего, так и себя вероятного, то есть того, кто он есть на самом деле, и того, кем мог бы стать. Вспоминаю пациентку, страдавшую ожирением. Она была слишком сурова к себе. Каждый раз, смотря в зеркало или вставая на весы, женщина обзывала себя отвратительной коровой, уверяла, что муж разочаровался в ней, а дети стыдятся. Говорила, что любящие её люди заслуживают лучшего. Но для того, чтобы стать той, кем она хотела быть, сначала нужно было полюбить себя такой, какая она есть. Мы сидели в моем кабинете, я попросила женщину мысленно остановиться на любой части ее тела, пальца на руке, пальца на ноге, животе, шее, подбородке, и с любовью поговорить о выбранном. Это выглядело так, это на ощупь такое-то, это прекрасно, потому что... Сначала ей было неловко, даже мучительно, проще было клеймить себя, чем с вниманием и охотой отнестись к собственному телу. Мы продвигались медленно, осторожно. Я начала замечать небольшие перемены. Однажды она пришла ко мне на приём, и на ней был новый, красивый и яркий шарф. В другой раз она сделала себе педикюр, ещё через день сказала, что позвонила сестре, с которой последнее время не общалась. Через некоторое время она обнаружила, что ей нравится гулять в парке, где дочь обычно играет в футбол. Женщина находила жизнь всё более радостной и лёгкой по мере того, как училась любить части своего тела. Она даже начала худеть. Освобождение от проблемы начинается с принятия. Ради выздоровления мы должны вобрать в себя тьму. К свету мы идём через долину теней. Я работала с ветераном вьетнамской войны, который, закончив воевать, отчаянно старался наладить прошлую довоенную жизнь. Но с войны он вернулся человеком, тяжело травмированным физически и психологически. Уже в мирной жизни у него, вследствие ранений, развелась импотенция. Его бросила жена, и он долго не мог найти работу. Когда ветеран обратился ко мне за помощью, в его душе царил полный хаос. Он был раздавлен разводом и тем, что казалось ему страшнее смерти, половым бессилием и потерей идентичности. Я отдавала ему всё своё сострадание, но он погряз в озлоблении и потерянности. Чем сильнее я пыталась установить с ним безусловную позитивную связь и вытащить его из бездны отчаяния, тем дальше он погружался в неё. Перед лицом его переживаний я сама ощущала собственное бессилие. В качестве последнего средства я решила попробовать гипнотерапию. Мне пришлось вернуть его на войну, чтобы он снова почувствовал себя пилотом бомбардировщика. Находясь под гипнозом, ветеран проговорил: "Во Вьетнаме я мог пить сколько хотел, я мог трахать кого хотел и сколько хотел". Его лицо налилось краской, и он выкрикнул: "Я мог убивать сколько хотел". На войне он убивал не людей, а узкоглазых, убивал не до человека. Так же как нацисты Они не убивали людей в лагерях смерти, а вырезали раковую опухоль. Война нанесла ему увечья и перевернула его жизнь, и всё-таки он скучал по боевым вылетам. Ему не хватало ощущения могущества. Он его обретал, сражаясь с противником и чувствуя себя неуязвимым, поскольку принадлежал к расе избранных, которая выше и сильнее другого народа. От метода безусловной любви не было никакой пользы. пока я не разрешила ветерану выговориться и освободиться от той одновременно и могущественной и темной ипостаси, по которой он тосковал и которую ему больше нечем было выразить. Меньше всего я хочу сказать, что у этого человека наблюдалась потребность убивать людей, потому что только так он мог почувствовать себя полноценной личностью. Дело в другом, чтобы выйти из состояния жертвы, в который он сам себя загнал. Ему понадобилось смириться и со своей прошлой силой, и со своим нынешним бессилием, и с тем, как он причинял страдания, и с тем, как ему нанесли увечья, травмирующие его гордость и вызывающие стыд. Единственное противоядие от душевной уязвимости цельная идентичность. Может быть, само понятие выздоровления не подразумевает удалять и шлифовать шрамы, Может быть, напротив, их следует оставлять вылечиться, значит, дорожить своими прошлыми ранами и ценить свою былую душевную боль. В полдень мы приезжаем в Краков. Сегодня ночью я и Бэлла будем спать здесь, если сможем уснуть. Завтра возьмём такси до Аушвица. Бэлла настоял пойти на экскурсию по старому городу. Я тоже пытаюсь выказать хоть какой-то интерес к средневековой архитектуре, но мой ум слишком занят ожиданием. Странная смесь предвкушения и ужаса. Мы останавливаемся у моряцкого костёла, чтобы послушать, как гарнист проиграет хейнл. Звуки горна отмечают начало каждого нового часа. Мимо нас проталкивается компания подростков, они громко шутят по-польски. Они не весело, скорее, неспокойно. Эти совсем юные ребята, не намного старше моих внуков, напоминают мне, как скоро следующее поколение станет совершеннолетним. Хорошо ли моё поколение обучило их? Смогут ли они предотвратить следующий Холокост? Или наша выстраданная свобода погибнет в новом витке ненависти? В моей жизни было немало способов повлиять на подрастающее потомство, Мои дети и внуки, бывшие ученики, слушатели, к которым я обращаюсь по всему миру, юные пациенты. Накануне моего возвращения в Аушвиц моя ответственность перед ними кажется особенно сильной. Я возвращаюсь не только ради себя, а потому что это нужно всем, кто так или иначе со мной связан. Хватит ли у меня багажа, чтобы приносить пользу? Довольно ли сил, чтобы влиять на что-то? Смогу ли я передать свою силу, а не свои потери, свою боль, а не ненависть? Однажды я уже подверглась подобному испытанию. По распоряжению суда ко мне на курс лечения направляют 14-летнего мальчика, принимавшего участие в краже автомобиля. Он входит в мой кабинет. Высокие ботинки, коричневая футболка. Облокачивается на мой стол и произносит. «Пришло время Америки снова стать белой». Я собираюсь убить всех евреев, всех чернокожих, всех мексиканцев, всех узкоглазых. Подступает тошнота. Я борюсь с собой, чтобы не выбежать из кабинета. Хочется хорошенько встряхнуть парня, громко закричать. А ровным внутренним голосом, что всё это значит? Ты понимаешь, с кем разговариваешь? Я видела, как моя мать шла в газовую камеру. Даже если моё поведение сочтут за насилие, меня точно оправдают. Возможно, в этом и заключается моя работа не только урезонить его, но и просветить, наставить, так сказать, на путь истины. Именно поэтому Господь отправил его ко мне, пресечь эту ненависть в зародыше. Я чувствую праведный гнев. Я злюсь. Ну что ж, лучше злиться, чем бояться. Сразу становится легче. Но потом слышу внутренний голос: "Найди в себе фанатика, пытаюсь его заткнуть, но он опять за своё. Найди в себе фанатика. Я придумываю целый список аргументов, что я не фанатик. Я без гроша приехала в Америку. Я ходила в уборную для цветных из солидарности к моим афроамериканским коллегам. Вместе с доктором Мартином Лютером Кингом я выступала против сегрегации. Но голос не унимался. Найди в себе фанатика. Найди такую свою ипостась, которая осуждает Навешивать ярлыки, отрицает права другой личности, умаляет ценность другой человеческой жизни. Мальчик продолжает разглагольствовать об упадке этнической чистоты американцев. Я дрожу от негодования и борюсь с желанием погрозить ему пальцем, поднести к носу кулак и заставить отвечать за его ненависть. При этом я сама не несу никакой ответственности за собственную. Нет, этот мальчик убивал моих родителей. Лишив его своей любви, я не одолею его предрассудки. Я молю о возможности испытать его любовью, вспоминая все известные мне примеры безусловной любви. Я думаю о Коре Тенбом, она праведник мира. Вместе с семьей сопротивлялась гитлеровской пропаганде и скрывала у себя дома евреев. Коре спасла сотни человека, в итоге оказалась в концлагере. Ее сестра тоже, она угасла на руках Коре. Из-за канцелярской ошибки Коре отпустили за день до того, как все заключённые Равенсбрюка были казнены. Через несколько лет после войны она встретила одного из самых злобных охранников этого концлагеря, который был непосредственным виновником смерти её сестры. Она могла проклясть его, пожелать ему смерти, но она помолилась, чтобы ей даровали силу прощения, и взяла его руки в свои. Бори говорит, что в тот миг, когда она, бывшая узница, взяла руки бывшего тюремщика, она ощутила самую чистую и глубокую любовь. Я пытаюсь найти это чувство в себе, отыскать в своём сердце сострадание, наполнить взгляд добротой самой высокой пробы. Я думаю, может ли быть так, что этот мальчик-расист отправлен судом ко мне по воле судьбы, поскольку я с ним лучше разберусь в практике безусловной любви. Какие возможности есть у меня на этот момент? Какой выбор мне надо сделать в эту секунду, чтобы найти любовь и прощение? Например, я могу полюбить этого мальчика только ради него самого, потому что он есть, вот такой неповторимый в нашей жизни. Могу полюбить наконец ради общих гуманитарных представлений. Более того, я позволю ему говорить всё, что он захочет. Он может испытать любые чувства без страха, что его осудят. Вспоминаю немецкую семью, жившую какое-то время на военной базе Форт Блис. Маленькая девочка забиралась ко мне на колени и называла меня Ома, на немецком это означает бабушка. Тот немецкий ребёнок был послан мне как маленькое благословение, как прозвучавший через десятилетия ответ на мои полубредовые мысли, что немецкие дети, плевавшие в заключённых, когда мы брели через немецкие города, В один прекрасный день поймут, что им не нужно меня ненавидеть. В моей жизни такой день наступил. Однажды я прочитала в журнальной статье, что большинство современных американских расистов в возрасте до 10 лет лишились одного из родителей. Это потерянные дети, у которых явная проблема с самоидентификацией, которые ищут способ почувствовать себя сильными и стать социально значимыми людьми. Вспомнив эту статистическую выкладку, я беру себя в руки и смотрю на этого мальчика с такой любовью, ну какую только способна. Говорю ему свои заветные три слова «расскажи мне больше» и не произношу в тот первый сеанс ни одного другого слова. Только слушаю, сочувствую. Он так похож на меня послевоенную. Мы оба потеряли родителей. Его просто пренебрегли своим родительским долгом и отказались от мальчика. Мои погибли. Моба относимся к себе как к порченному товару. Отказавшись от своих категорических суждений о нём, отступив от желания заставить его быть кем-то иным или верить во что-то иное, я сразу увидела его уязвимость, его тоску по любви и счастью. Позволив себе, преодолевая собственные страхи и гнев, принять и полюбить этого мальчика, я смогла дать ему то, чего коричневая футболка Евы высокие батинки дать не могли подлинный образ его собственной ценности. В тот день, когда он покинул мой кабинет, он ничего не знал о моей истории, но понял, что можно транслировать не только ненависть и предубеждения. Мальчик больше не говорил об убийствах, у него оказалась приятная мягкая улыбка, а я в свою очередь взяла на себя ответственность не распалять вражду и не бросаться обвинениями. Я не стала отдавать дань ненависти и делать вывод, что мальчик мне не по силам. Теперь, накануне моего возвращения в концлагерь, я напоминаю себе, что в каждом из нас живут и Адольф Гитлер, и Коре Тенбом. В нас заложена способность любить и способность ненавидеть. Кмой из них мы потянемся, к своему внутреннему Гитлеру или своей внутренней Коре, зависит от нас. Наутро мы собираемся ехать в Аушвиц и вызываем такси. Бэлла тут же начинает болтать с водителем о его семье и детях. Я смотрю на пейзаж, который не видела с 16 лет. С той минуты, когда поезд приближался к Аушвицу, а я всматривалась в окрестности из темноты нашего вагона для скота. Фермы, деревни, зелень. Жизнь продолжается сейчас, жизнь продолжалась тогда». во всем окружающем нас мире, пока мы были заключены в этом лагере. Водитель высаживает нас, и мы с Беллой одни стоим перед моим бывшим местом неволи. Над нами нависает металлическая надпись «Arbeit macht frei» — «Труд делает свободным». При виде ее, при мысли о папе, у меня подкашиваются ноги. Эти слова подарили ему надежду. Мы только поработаем немного, пока не закончится война. Он так и думал, что поработаем до конца войны. Продлится недолго, а потом нас отпустят. Arbeit macht frei. Эти слова убойкивали до самых газовых камер, пока двери не замыкались и все, кого мы любили, не оставались внутри. Тогда паника уже была бессмысленна. Стои минуты слова Arbeit macht frei взирали на нас с ежедневной, ежечасной насмешкой. поскольку ничто не могло нас освободить, кроме смерти. Она становилась спасением. И тогда сама идея свободы сводилась еще к одной формуле безнадежности. Трава здесь сочная, деревья с пышной листвой, но облака цвета кости. Под ними постройки, подавляющие пейзажи, сохранившиеся и даже разрушенные. Многие километры беспощадных заборов — Огромное пространство, заполненное крошащимися кирпичными бараками и голыми прямоугольными участками, где раньше стояли здания. Унылые горизонтальные линии бараков, заборов, башен, правильные и упорядоченные, но в этих геометрических формах нет жизни. Это геометрия планомерных пыток и смерти. Математически выверенное уничтожение. Я снова замечаю то, что преследовало меня все те адские месяцы, когда это был мой дом. Я не вижу и не слышу ни одной птицы. Птицы здесь не живут, даже сейчас. В небе не видно их крыльев, тишина давит сильнее, потому что не слышно их пения. Собираются туристы, начинается экскурсия. Группа небольшая, 8-10 человек. Необъятность подминает тебя. Я чувствую это в нашей неподвижности, в том, как мы почти перестаём дышать. Невозможно охватить грандиозность ужаса, который творился на этом месте. Такое даже мне трудно определить. А я была тут, когда горели огни. Я спала, просыпалась и трудилась в зловонии сжигаемых трупов. Мозг пытается вместить цифры, пытается воспринять сбивающее с толку скопление вещей, которые были собраны отсортированы и выставлены на обозрение туристам чемоданы отобранные у тех, кого скоро умершлят низкие тарелки кружки тысячи и тысячи очков сцепленных в единый клубок точно сюрреалистическое перекати-поле с любовью связанные детские вещи для младенцев которые никогда не стали детьми а потом женщинами и мужчинами стеклянный ящик 67 м до краёв набит человеческими волосами Мы считаем, 4700 трупов сгорело в каждой печи, 75 тысяч убитых поляков, 21 тысяч убитых цыган, 15 тысяч убитых советских граждан. Цифры растут и растут. Мы можем составить уравнения, мы можем работать с примерами, которые охватывают более миллиона погибших в Аушвице. К этому числу мы можем прибавить списки тех, кто погиб в тысячах других лагерей в Европе во времена моей юности, а также трупы людей, сваленные в канавы и выброшенные в реки до того, как этих людей отправляли в лагеря смерти. Но нет уравнения, которое могло бы адекватно суммировать общее последствие подобной потери. Нет языка, которым можно описать систематическую бесчеловечность этой фабрики смерти, созданной человеком. Более миллиона были убиты прямо здесь, где я стою. Это самое большое кладбище в мире. И над семи десятками сотнями тысячами миллионами погибших, над всем сначала упакованным, потом насильственным образом отобранным скарбом, над километрами забора и кирпича вырисовывается, принимая угрожающие размеры, ещё одна цифра. Цифра ноль. Здесь, на самом большом кладбище в мире, нет ни одной могилы. только пустые участки, где стояли крематории и газовые камеры, поспешно уничтоженные нацистами перед освобождением. Голые участки земли, где истребили моих родителей. Наша экскурсия завершается в мужском лагере. Я всё ещё должна пойти в женский лагерь, в Джезавицу. Именно за этим я здесь. "Балла спрашивает, не хочу ли я, чтобы он пошёл со мной?" Я качаю головой. Эту последнюю часть пути я должна пройти одна. Я оставляю Белу у входных ворот и снова возвращаюсь в прошлое. Через громкоговорители играет музыка, радостные звуки, не вяжущиеся с мрачным пространством. Подбадривающий голос отца. Вот видишь, не похоже на то, что это ужасное место. Мы только поработаем немного, пока не закончится война. Это временно. Мы сможем это пережить. Он подходит к своей очереди и машет мне. Махнула ли я ему в ответ? «О память, скажи мне, что я помахала отцу перед его смертью!» «Мать держит меня за руку, мы идем бок о бок. Застегни пальто, не сутулься», — говорит она. Я снова внутри той картинки, которая всю жизнь стоит перед моим внутренним взором. На безжизненном пространстве двора три женщины в темных шерстяных пальто крепко держатся за руки. «Моя мать, моя сестра, я». На мне пальто, которое я надела к апрельским рассветам. Я тоще и плоскогруде, волосы убраны под шарф. Мать снова бронит меня, напоминая, чтобы я стояла прямо. Ты женщина, не ребёнок. Её придирки не беспричинны, она хочет, чтобы я выглядела на свои 16, а даже старше. От этого зависит моя жизнь. И всё же я ни за что на свете не выпущу руки матери. Охранники ты что-то толкают нас. Наша очередь медленно продвигается, впереди я вижу тяжелый взгляд в Менгеле, его улыбку, щель между зубами. Он дирижирует очередью, продушный хозяин. «Кто-нибудь болен?» — участливо спрашивает он. «Кто старше сорока? Кому нет четырнадцати? Идите налево, идите налево!» Это наш последний шанс. Поделиться словами, поделиться молчанием, обнять друг друга. На этот раз, сейчас я знаю, что это конец. Я всё равно не справляюсь. Я просто хочу, чтобы моя мать посмотрела на меня, успокоила, чтобы смотрела и никогда не отводила взгляд. Что за необходимость обращаться к ней снова и снова? Что за невозможная вещь, которую я хочу? Теперь наша очередь. Доктор Менгеле поднимает палец. "А на твоя мать или твоя сестра?" спрашивает он. Я цепляюсь за руку матери, Магда обнимает её с другой стороны. Хотя никто из нас не знает, что означает, когда тебя отправляют налево или направо, моя мать интуитивно понимает, насколько важно, как я выгляжу на свой возраст или чуть старше. Нужно выглядеть довольно взрослой, чтобы пройти первую очередь селекции и остаться живой. Её волосы седые, но кожа такая же гладкая, как моя. Она могла бы сойти за мою сестру, но я не думаю, какое слово защитит её: мама или сестра? Я вообще не думаю. Я только чувствую, что люблю её и нуждаюсь в ней каждой клеточкой. Она моя мать, моя мама, моя единственная мама. И я говорю слово, которое всю оставшуюся жизнь буду пытаться изгнать из сознания, слово, которое до сегодняшнего дня не позволяло себе вспоминать. Мама, говорю я. Как только оно слетает с моих губ, я хочу заталкать его обратно. Она твоя мать или сестра? Я слишком поздно поняла значение его вопроса. Сестра, сестра, сестра. Мне хочется кричать, умолять, вжжать. Менгеле указывает ей налево. Она идёт вслед за маленькими детьми и пожилыми женщинами, матерями, которые держат детей на руках, беременными. Я пойду за ней, я не выпущу её из вида. Я бросаюсь к матери, но Менгеле хватает меня за плечо. Ты очень скоро увидишь свою маму, говорит он, и отталкивает меня направо к Магде, в другую сторону, к жизни. Мама, кричу я. Мы снова разделены, даже в моей памяти, как были и в жизни. Но я не позволю воспоминаниям опять стать тупиком, не позволю окончиться вот так. Мама, произношу я. Меня не устраивает видеть её затылок. Я должна увидеть её лицо целиком, её светлое лицо. Она поворачивается и смотрит на меня. Она стоит неподвижно среди уходящего потока других обречённых. Я чувствую её сияние, красоту, которая больше, чем красота. Она её так часто скрывала под печалью и недовольством. Она видит, что я смотрю на неё, улыбается. Слабая, хлыбкая, грустная улыбка. Я должна была сказать: "Сестра, почему я не сказала, сестра?" Взываю к ней после стольких лет, молю о прощении. Вот зачем я вернулась в Аушвиц. Чтобы услышать, как она говорит мне, что я сделала все возможное, что я сделала правильный выбор. Но она не может этого сказать, а если и сказала бы, я не поверю. Я могу простить нацистов, но как мне простить себя? Я прожила бы это снова. Каждую селекцию, каждый душ, каждую леденящую ночь, каждую смертельную перекличку — Каждый в страхе съеденный поёк, каждый вдох в отравленном дымом воздухе, каждый раз, когда я была близка к смерти или желала её. Если бы я только могла прожить этот миг снова, этот миг и ещё один перед ним, когда была возможность сделать иной выбор. Когда я могла дать другой ответ на вопрос Менгеле, когда я могла спасти пусть даже на один день жизнь моей матери. Мать отворачивается. Я смотрю на её серое пальто, её мягкие плечи, её волосы, вьющиеся и блестящие. Всё это отдаляется от меня. Я вижу, как она идёт с другими женщинами и детьми к раздевалкам, где она снимет пальто, в кармане которого ещё лежит кларенчепец, где всем скажут запомнить номер крючка, на который они повесят свою одежду, как будто вернуться к этому платью, к этому пальто, этой паре туфель. Моя мать будет стоять ноги шом рядом с другими матерями, бабушками, молодыми мамами с младенцами на руках и с детьми тех матерей, которых отправили в ту же очередь, что и меня с Магдой. Она спустятся по стёртым ступеням лестницы в зал с душевыми насадками на стенах. Туда будут заталкивать всё больше и больше людей, пока не станет душно от пота, слёз и отдающих эхом криков детей и женщин. Пока зал не набьётся голыми телами и станет нечем дышать. Заметит ли мать небольшие квадратные отверстия в потолке, через которые надсмотрщики подадут газ? Как долго она будет сознавать, что умирает? Довольно долго, чтобы подумать обо мне, Магди и Кларе, о моём отце. Довольно, чтобы помолиться за свою мать. Довольно, чтобы разозлиться на меня, которая одним словом за одну секунду отправила её на смерть. Если бы я знала, что моё мать уничтожат в тот день, я сказала бы другое слово или вообще ничего. Я пошла бы за ней в души, погибла бы вместе с ней. Я могла бы сделать что-то другое, я могла бы сделать больше, я верю в это. И всё же. Опять это всё же, опять этот щелчок затвора автомата. Как легко жизнь может превратиться в летонию вины и сожаления. воспонения с одним и тем же рефреном о невозможности простить себя. Как легко жизнь, которой мы не жили, становится единственной жизнью, которую мы превозносим. Как легко мы поддаёмся искушению нашего воображения, что владеем собой, что когда-то владели собой, что слова или поступки, которые нам следовало сказать или совершить, обладают силой излечивать боль, стирать страдания, уничтожать потерю. только бы произнести или исполнить их. Как легко мы поклоняемся культу выбора, который, как нам кажется, мы могли или должны были сделать. Могла ли я спасти свою мать? Возможно. И всю оставшуюся жизнь придётся жить с этой возможностью. Я могу казнить себя за то, что сделала неверный выбор. Это моя прерогатива. Или могу принять, что более важный выбор не тот, который я сделала тогда, когда была голодна и перепугана, когда нас привезли в неизвестность и окружили автоматчиками с собаками, когда мне было всего 16, а тот, что делаю сейчас. Выбор принять себя такой, какая я есть, а я человек несовершенный, и выбор принять ответственность за собственное счастье, простить свои слабости и недостатки и восстановить свою невиновность. прекратить спрашивать себя, чем я заслужила свою жизнь, чем заслужила своё выживание, делать лучшее, на что я способна, и служить людям, делать всё, что в моих силах, и почтить родителей, чтобы их смерть не была напрасной, делать всё, что в моих силах, а в этом мои возможности ограничены, чтобы будущие поколения не испытали того, что познала я. Быть полезной, работать до последнего дня, жить полной жизнью, наслаждаться ею и каждый миг делать мир немножко лучше. И наконец, наконец перестать убегать от прошлого, сделать всё, чтобы искупить его и затем отпустить. Я могу сделать выбор, который способен сделать каждый из нас. Я никогда не смогу изменить прошлого, но смогу спасти жизнь. Она моя, та, которой я живу прямо сейчас в этот драгоценный миг. Я готов идти. Беру земли камень, маленький, шершавый, серый, неприметный, сжимая его в руке. По еврейской традиции мы кладём маленькие камни на могилы в знак уважения к мёртвым, чтобы совершить мицву, благодеяние. Камень означает, что мёртвые живут в наших сердцах и нашей памяти. Камень в моей руке знак неприходящей любви к родителям, знак вины и печали. С этим я пришла сюда, чтобы оказаться лицом к лицу с беспредельным и ужасающим. Это смерть, смерть моих родителей, смерть прежней жизни, смерть того, чего не случилось. Но всё-таки я могу подчинить это своей воле. Так происходит рождение той жизни, что есть в настоящем. Здесь я когда-то узнала, что такое терпение и сострадание, здесь и сейчас научаясь больше не осуждать себя. и откликаться, а не реагировать. Я пришла сюда за правдой и миром, и тем, что я наконец смогу отпустить и оставить позади. Я кладу камень на землю на то место, где когда-то стоял мой барак, где я спала на деревянных нарах с пятью другими девочками, где танцевала вальс голубой Дунай, крепко закрыв глаза, потому что танцевала его за свою жизнь. Я скучаю по вам. Я люблю вас. Я всегда буду любить. говорю я своим родителям я приношу последние слова прощания огромному лагерю смерти поглотившему моих родителей и многих людей всем его комнатам ужаса хранившим для меня тайные знания этой жизни чтобы научить меня как жить меня мучили но я не стала жертвой Мне причиняли боль, но не сломили. Душа никогда не умирает, а смысл и цель нашей жизни мы находим в тененьках нашего самого большого кошмара. Прощай. И спасибо тебе. Спасибо за жизнь. Спасибо за возможность принять наконец то, что у меня есть. Я иду к железным воротам моей прежней неволи, к былью, который ждёт меня сидя на траве. Краем глаза вижу человека в форме, который ходит под металлической надписью «Туда и обратно». Это не солдат, а охранник музея. Но когда я вижу, как он вышагивает в своей форме, нельзя не замереть, не затаить дыхание, не приготовиться услышать автоматную очередь. На долю секунды я снова становлюсь испуганной девочкой, девочкой, которая в опасности. Я заключенный в камере. Но дышу и жду, когда этот миг пройдет». Касаюсь синего американского паспорта в кармане пальто. Охранник доходит до надписи и поворачивает обратно, идет в лагерь. Он должен остаться, это его долг. Но я могу уйти. Я свободна. Я покидаю Аушвиц. Я ухожу. Прохожу под словами «Arbeit Macht Frey», какими жестокими и циничными они оказались. Но когда я ухожу прочь от бараков, разрушенных крематориев, К караульных туристов и музейного охранника, когда я прохожу под тёмными железными буквами и иду к мужу, я вижу искрку истины в этих словах. Моя работа действительно освободила меня. Я выжила, чтобы делать своё дело, не то, которое насаждали нацисты, каторжный труд, несущий голод и рабство, превращающий людей в изнемогающих животных. Я говорю о внутренней работе. Учиться жить, учиться получать удовольствие от жизни, учиться прощать себя и помогать другим, учиться тому же. Моя работа даёт мне уверенность, что я больше никогда не буду ни заложником, ни узником. Я свободна.